Глава 14 Это было странное противостояние. Я вроде бы и не сражался в полном смысле этого слова, однако от дикого напряжения у меня сразу разболелась голова. Тварь пока из зеркала не показывалась, однако время от времени мне все-таки казалось, что оттуда в мою сторону тянутся тонкие, почти прозрачные, похожие на щупы отростки. При виде них моя душа прямо-таки восставала. Охватывающее меня дурное предчувствие требовало немедленно порвать их, растоптать, отрубить к демоновой матери. И я рубил, рвал, безжалостно отсекал эти дурацкие волосы. Благо мой нож, хоть и упорно продолжал меня ранить, справлялся с поставленной задачей на отлично. Несколько раз, когда едва различимые глазом щупальца меня все-таки касались, у меня в голове снова все мутилось и начинали накатывать те самые миражи, от которых я с таким трудом избавился. «Отдай!» — настойчиво шептала тварь, обрушивая на меня все новые и новые пытки. «Соглашайся!» — повторяла она, внезапно сменив тактику и вместо угроз вдруг предложив неимоверно щедрые дары. «Я дам тебе все, все, что захочешь. Деньги, слава, власть». «Хм, всего этого я и так мог бы добиться, если бы только захотел. Уникальные знания, магия, сила богов. но ну, вот этого мне и даром было не нужно». Полный красавец гаремы меня не прельщали, Златом я тоже не был одержим. Славу игнорировал, лесть и презрение презирал. Бесконечно долгая жизнь казалась скучной, да и вообще я больше ничего не хотел. Эмоциональная холодность уберегала меня от соблазнов, поэтому искушать и провоцировать меня было бессмысленно. Все мои воспоминания и старые привязки хранились в ноже. Все мои слабости, уязвимые места, болевые точки. Я даже не помнил о том, что они у меня были. Мои мысли оказались девственно пусты. Моя память по-прежнему походила на чистый лист бумаги. Но, кажется, тварь, которая насылала жутковатые видения, не сразу это поняла и лишь когда до нее дошло, что запугивать и соблазнять меня бесполезно, то явилась по мою душу лично, чего, собственно, я и ждал. Она и впрямь оказалась огромной. Пусть я все еще не видел ее толком, да и находилась она, судя по всему, в какой-то иной реальности, хотя ее присутствие ощущалось буквально кожей. Оно угнетало, давило. От одного ее присутствия волосы дыбом становились, словно она каким-то образом умела воздействовать на сознание и вызывала безотчетный, какой-то первобытный страх, который вынуждал не только отступать, но и подчиняться. Меня, впрочем, и сейчас это не трогало. Я просто знал, что тварь смертельно опасна и не собирался уступать. Правда, в какой-то момент мне все-таки пришлось забиться в угол и отмахиваться от многочисленных отростков уже оттуда. Это было неудобно. Более того, ограничивало мои действия. Одновременно с этим поганая тварь все еще упорно пыталась залезть мне в голову, что-то упорно шептала, обещала, угрожала. Ее извивающиеся щупальца были уже повсюду. Но не желая сдаваться просто так, я изо всех сил пинался, брыкался, тыкал ее ножом почти вслепую, а однажды просто взял и, крепко выругавшись, резким движением отмахнулся, а заодно стряхнул ей в морду кровь из рассеченной ладони. И вот тогда она негодующе вскрикнула. Не знаю почему, но живая кровь подействовала на нее подобно отраве. Стена, куда упала россыпь алых капель, внезапно содрогнулась и пошла широкими волнами. Застрявшие в ней осколки со звоном полопались, усеяв пол мелкими крошками. Тогда как многочисленные щупальца, которые успели окружить меня почти со всех сторон, болезненно свернулись и даже подались назад, тем самым освободив мне пространство для маневра. Не теряя времени, я рассек ладонь как можно глубже, и пока тварь отчухивалась, умудрился окропить кровавыми каплями все до единой стены, себя и даже пол. Само собой, на то, чтобы залить там все до потолка, у меня бы селенок не хватило, но где можно было напачкать, я старательно напачкал а потом еще и растащил ногами кровавые разводы по максимуму, чтобы хоть как-то себя защитить. Поскольку на полу теперь было много острых стеклышек, то я не погнушался и их использовать, чтобы увеличить площадь покрытия. Ногами, правда, пришлось пожертвовать, но подобные мелочи меня не остановили. В итоге стопы оказались изрезаны в хлам. Пол под моими ногами стал еще грязнее, чем раньше. Зато, когда я закончил, то испытал не только удовлетворение, но и странное ощущение, как если бы пространство вокруг меня всколыхнулось, как море при появлении крупного хищника. Я настороженно замер, старательно посматривая по сторонам. Но нет. Щупальца, едва высунувшись из стен, тут же болезненно съежились и убрались во свояси. Затем попытались достать до меня сверху, снизу, однако и здесь потерпели поражение. Потом какое-то время невидимый враг медленно кружил вокруг каменной клетки, явно надеясь найти в ней достаточно широкую брешь. А вскоре до меня донесся ненавидящий шепот. «Ты об этом пожалеешь, Артур Рейш!» И сразу после этого ощущение чужого присутствия пропало. «Чтоб тебе собственным ядом подавиться», — с чувством пожелал я, опуская сведенные руки. Кровь все еще продолжала сочиться из множества мелких ран. Ноги я тоже прилично изрезал, но все же осколки следовало собрать что мое, то мое, и никакой твари от меня не обломится. Поэтому я наклонился, бережно провел ладонью над грязным полом и удовлетворенно кивнул, когда зеркал там ни одного не осталось, а зажатый в руке нож засветился мягким золотистым светом, словно выполнил порученную ему задачу. Я покрутил необычное лезвие в руках, Что-то оно мне все-таки напоминало. Вроде бы обычный осколок, только в отличие от моих, этот оказался сделан из какого-то другого стекла, более толстого, неимоверно прочного, на редкость тяжелого, как если бы то был осколок не моей души, а чьей-то чужой. «Владей!» — тихонько шепнула темнота за моим плечом совсем не тем голосом, который недавно требовал отдать ему душу. Я быстро обернулся, но за моей спиной никого не оказалось. Только тьма лениво клубилась в углах, да в груди что-то знакомое ёкнуло, словно откуда-то я точно знал, что тьма пришла сюда не одна. Правда, бояться я ее не боялся, что-то в ней было такое, уютное что ли. Поэтому вместо того, чтобы ее прогнать, я лишь протянул руку и почти не удивился, когда тьма прильнула ко мне как родная, а потом привычно заползла внутрь, свернувшись внутри словно довольная кошка. В этот же самый момент, зажатый в моей руке осколок коротко вспыхнул, а потом погас, отдав мне все, что я ему отдал. И вот тогда я вспомнил, узнал, и во второй раз собрал себя заново, после чего по-новому оглядел холодные каменные стены, открывая для себя то самое прошлое, которого так долго был лишен. А ведь я был здесь давно, задолго до того, когда раскрыл свое первое дело. Правда, тогда мною безраздельно владело безумие, я мало что соображал и еще меньше помнил. Но сейчас, когда хаос сам вытащил из глубины моей души эту мрачную память, я также вспомнил, что и с ним мы уже встречались. Причем здесь же, в этой же самой камере. Больше десяти лет назад, когда я стал безумцем, а он, вероятно, подыскивал подходящую жертву. Уже потом, спустя много лет, я долго гадал, как... Ну как ничего не соображающий 19-летний сопляк мог с такой легкостью обойти специально рассчитанную на магов защиту. А все было очень просто. Мне помог хаос. Да да, именно он подарил мне свободу, а заодно сделал такое же щедрое предложение. Однако и тогда, и сейчас ему потребовалось на это мое согласие. Вот для чего он меня коснулся, вот для чего вернул мне разум, и вот откуда он знал мое имя. Я, правда, еще тогда отказался и от него, и от щедрого предложения Хаоса, а заодно воспользовался шансом и, отыскав проделанную им лазейку в защите, сбежал. Но Хаос не забыл, не простил. Думаю, он еще долго будет меня помнить». Однако, с тех пор, как я ушел прямой тропой, снов практически не видел. Во время обучения в алтарийской трясине о моей безопасности позаботился мастер Этор. Ну а потом, когда я освоился, меня милосердно укрыла тьма, так что безумие окончательно меня покинуло, оставив хаос без добычи, а меня без тягостных воспоминаний которые могли бы навести его на мой след. Что же касается осколка, я снова взглянул на необычное острие. Кажется, я знаю, из чьей души он выпал, и кто со свойственной ему мудростью решил оставить его у меня. Благодарствую, Фол, но все же ты уверен, что это разумно? «Владей», — спокойно подтвердила тьма, И в подтверждении ее слов зеркальный нож раскололся на две части, одна из которых тут же растаяла у меня в руке. А вместе с ней ко мне вернулось и все то, чего владыка ночи меня лишил. Его благословение, сила, способности к предвидению, а также гораздо более глубокое понимание ситуации, на которую он, будучи божественной сущностью, смотрел совсем не так, как это раньше делал я. Именно тогда я и понял, что же такое пресловутый хаос, почему он прячется в тени и почему приходит к нам лишь во снах, зачем ему необходимы куклы, откуда он приходит, где именно обитает и почему даже всесильные боги не способны от него избавиться. Более того... Какое-то время они проявляли непростительную нерешительность, а иногда открыто демонстрировали нежелание вмешиваться. Но теперь мне стало ясно, что за этим стояло, и я не мог не признать, что в сложившихся обстоятельствах иначе поступить они не могли. А еще я осознал, что хаос, как бы странно это ни звучало, силен практически в той же степени, как и слаб. И у него, как у любой божественной сущности, тоже есть уязвимые места. Более того, Фол ненавязчиво подсказал мне, куда ударить. И только после этого до меня наконец-то дошло, что с хаосом все-таки можно бороться. Вот только будет это очень непросто. «Ты все еще в ловушке, Артур!» – прошелестела тьма, как только я разобрался в неспосланных мне видениях и сообразил, куда двигаться дальше. «Ну да, я тоже сознаю, что хаос поймал меня в ловушку разума. И даже после того, как он ушел, эти стены не стали ни тоньше, ни слабее. Рами, полагаю, провел в подобной клетке не одно десятилетие». И для меня, вероятно, хаос решил уготовить точно такую же участь. Один, в темноте, в тишине, в которой больше никогда не раздастся человеческий голос. Отец Гон не зря когда-то говорил, что одиночество быстро сводит людей с ума. Эту клетку не смогут разрушить даже боги, с легким беспокойством заметила тьма. «Хаос не отпустит тебя просто так». «Да мне и не нужно его разрешение», — успокоил ее я. «Как же ты собираешься отсюда выбраться?» Я демонстративно подбросил на ладони оставшуюся часть ножа. Фол ведь не зря мне его оставил, правда? Ловушку одного бога может сломать только другой бог, да и то при большой удаче, а вот обмануть его...» Выкрасть запертую навечно душу. Пожалуй, это я мог сделать и сам. Ферза как-то сказала, что я должен верить. Что ж, теперь я точно верю. Хотя и не думал, что однажды мне придется это доказывать. «Ты слышишь, моя леди?» — со смешком поинтересовался я, перехватив нож за импровизированную рукоять. «Я верю тебе безгранично» и, развернув лезвие острием к себе, не дрогнувшей рукой, вогнал его в грудь. Что на это ответила смерть, я уже не расслышал. Мое сознание мгновенно погасло, и, рассыпавшись на миллионы мельчайших пылинок, уплыло в неведомые дали, тогда как освободившаяся из клетки душа отправилась туда, где ее так долго ждала моя прекрасная и двойственная богиня. «Ферза, богиня жизни и смерти, лицо которой было первым и единственным, что я увидел, едва осознал себя заново и открыл глаза. Совершенство! Вот о чем я подумал, когда впервые ее увидел. Как оказалось, божественный камень в первохраме не совсем точно воплотил в себе ее идеальные черты». Но теперь мне можно было рассуждать на эту волнующую тему. В каком-то роде умерев, я это право честно заслужил, как и право открыто любоваться той, кто уже давно держал мою жизнь в своих руках. — Ты сумасшедший, Артур Рейш, — вздохнула Ферза, медленно отстранившись. — Из клетки разума ведут несколько путей, но я не думала, что ты выберешь самый рискованный. «Ты же богиня и жизни, и смерти!» — улыбнулся я. «Так что, по большому счету, я ничем не рисковал!» Ферза с укором на меня посмотрела. «К тому же ты постоянно была рядом!» — в качестве оправдания добавил я. «Кто, кроме тебя, смог бы подхватить мою отлетевшую душу и вернуть ее туда, где ей самое место?» «Не обольщайся!» Ты еще не живой в полном смысле этого слова. Вероятно, ты остановила меня на перепутье не просто так. Ферза не отвела взгляд. Так было нужно, Артур. Ты ведь хотел сразиться с хаосом. Я только усмехнулся. Владыка ночи только что дал понять, что я не там искал себе врагов. Оказывается, сам по себе хаос неистребим. Он везде сущ. И он действительно вечен. Но при этом с ним все же можно и нужно бороться, так, как это тысячелетиями делаете вы. На губах моей богини появилась грустная улыбка. То, чего касается хаос, уже никогда не будет прежним, жнец мой. Ну а мы, будучи из него когда-то рождены, по неволе храним его частичку в себе. «Как и мы, верно?» — прищурился я. «Раз уж мы по образу и подобию, но все же вы не особенно стремитесь от нее избавиться, да и нам лишь помогаете держать ее под контролем». «Хаос — не чудовище, которое сидит на цепи где-то за границей миров», — Артур согласно наклонила голову смерть. «Он везде сущ, но не подстерегает никого из нас за углом». Хаос всегда жил и живет внутри, абсолютно в каждом из нас и из вас. Но, как и мы, вы тоже боретесь с ним, причем постоянно, каждое утро открывая глаза и собираясь с мыслями, каждый день отправляясь на работу и приводя свои дела в порядок. Когда боретесь со своими сомнениями, желаниями, страстями, когда преодолеваете собственные страхи, когда выбираете, добро или зло, честность или бесчестие, когда справляетесь с внезапно вспыхнувшими эмоциями, когда упорно размышляете, молитесь, обдумываете новую идею, когда, устав от всего, ложитесь спать в надежде на передышку, но даже ночью, когда никто не видит, Этот незримый бой не прекращается ни на мгновение, и каждую ночь вы вынуждены раз за разом его повторять, чтобы поутру, как и всегда, снова открыть глаза и вернуться к жизни. Значит, фол прав, и на самом деле от хаоса мы не сможем избавиться. «Хаос — это ключ к развитию», — мягко улыбнулась Ферза. Только в столкновении мыслей, чувств и идей может родиться нечто новое. Новые планы, новые ощущения, даже новая жизнь. Но после этого ее все равно приходится упорядочивать. Хаос — это начало, Артур. Маленькая вспышка света, способная разогнать кромешную тьму. Но если позволить хаосу править миром, то мы быстро уничтожим и себя, и все, что нами создано. Порядок удерживает нас от этого, дарит ощущение стабильности, уверенности, безопасности, создает тот самый мир, который мы считаем удобным и комфортным. Но при этом излишне упорядоченная жизнь пресна. Рано или поздно она приводит к появлению скуки, Поэтому время от времени мы все-таки поддаемся хаосу, делаем глупости, совершаем ошибки. Даже вы, я ведь не зря когда-то напомнила тебе про темные ипостаси, снова улыбнулась смерть. Иными словами, никто из нас не безгрешен, задумчиво оборонил я. Раскаявшийся грешник, всегда ценнее не знавшего зла праведника, Познавший вкус греха и сумевший от него отказаться, обретает великую силу. Опыт дарует ему мудрость. Мудрость удерживает от повторной ошибки. И в конечном итоге хаос, хоть и подталкивает нас порой к безумствам, по-своему служит высшей цели. Но лишь тогда, когда его держат в узде. Фолл также сказал, некоторое время назад хаос получил серьезное преимущество. «Это правда, Артур. Снаружи его власть почти безгранична. Там его ничто не сдерживает. Но пока граница была цела, нам это ничем не угрожало. Те крохи хаоса, что жили в нас, уравновешивались порядком». Однако, как ты помнишь, некоторое время назад граница была повреждена, поэтому с годами хаоса в нашем мире заметно прибавилось, а итогом стало все то, что мы имеем сейчас возможность наблюдать. Я встрепенулся. Что с этим можно сделать? Восстановить границу, закрыть разрыв. Питающую хаос ниточку нужно обязательно оборвать» иначе равновесие никогда не восстановится. Но Фолл сказал, что вы не сможете сделать этого сами. Боюсь, он прав, едва заметно поморщилась Ферза. Законы мироздания накладывают на каждого из нас достаточно серьезные ограничения. И если в обычном мире мои братья и сестры по-своему сильны, то граница миров и то, что рядом, Это мои владения. Поэтому только мои жрецы способны там безвозбранно находиться. Я снова кивнул. Не вопрос. Сделаю все, что в моих силах. Единственное, я не знаю, что искать и где оно находится. Это ведь не пустыня, верно? И не какое-нибудь скалистое плато, с которого ушла всякая жизнь. Богиня качнула головой. Напротив. «Жизнь рядом с разломом может быть даже чересчур, но это не обязательно будет такая жизнь, которая тебе понравится. На Земле мы ничего подобного не нашли и не найдете. Хаос не станет демонстрировать свои козыри, поэтому ты правильно догадался. Источник, который его подпитывает, хорошо спрятан, и я могу тебя к нему отвести но лишь в том случае, если ты останешься таким, как сейчас. «Таким, как сейчас — это в смысле мертвым?» — на всякий случай уточнил я. «Твое тело пока находится в стазисе, поэтому ты не жив и не мертв», — испытующе взглянула на меня Ферза. «Девушка, которой я тебя поручила, способна удерживать тебя в таком состоянии достаточно долго» и она это уже делала. Но я не стала бы подвергать ее хрупкий разум повторному испытанию. Один раз твою смерть она уже пережила, и было бы неразумно заставлять ее переживать за тебя снова. Я вздрогнул. «Натали! Проклятие! Она же осталась один на один с куклой!» «Сейчас ей ничего не грозит», — успокоила меня богиня. На ваше общее счастье леди способна за себя постоять. Однако у хаоса много слуг, и как минимум один из них знает твое слабое место. Даже находясь под надежной защитой, Натали Корн рано или поздно уснет, и вот тогда у хаоса может появиться новая марионетка. «Демон, меня задери!» «Ты готов отправиться за грань, Артур?» — тихо спросила меня Ферза, заставив скрипнуть зубами от мысли, что это я привел хаос к Натали. Я хмуро кивнул. «Конечно, веди». Она в ответ мягко улыбнулась, а в следующий миг я ощутил, что снова распадаюсь на миллионы крохотных пылинок и на какое-то время просто перестаю быть пока все та же неумолимая сила не собрала меня воедино и не вышвырнула в настолько неожиданном месте, что сам я бы точно не додумался, что мне стоит сюда наведаться.